Глава третья. Переправа через Окс. Когда разведчики македонской армии пробрались к берегам реки Окс, они увидели на месте переправы только растрепанные шалаши из плетенок и не нашли ни одной лодки. Они вытащили из оврага полуголового старика в синих шароварах, Он кричал и бронился, что бродяги, не уплатившие за переезд, захватили его лодки и угнали их на ту сторону. Мимо разведчиков недалеко от берега стремительно пролетела черная лодка, нагруженная людьми и лошадьми. Македонцы кричали, чтобы те пристали к берегу и пустили в них стрелы, но лодка быстро удалилась, направляясь к другому берегу. Александр вышел из Бактрии со всеми боевыми предосторожностями, высылая по сторонам пути конных и пеших разведчиков. Он опасался засады и внезапного нападения бактрийской конницы, издревле прославленной в персидских войнах бесстрашием и лихими налетами. Получив известие, что на берегу реки нет признаков неприятеля, Александр быстро прибыл к месту переправы и приказал развести на холме костры, чтобы уставшие, растянувшиеся по песчаной дороге отряды ободрились, видя, что им уже недалеко до лагеря. Базилев, споднявшись на холм на вороном коне, блистая начищенными бронзовыми латами, с красным плащом за плечами, долго вырисовывался, на потухающем небе, освещенный заревом костров. Он выжидал, пока самые задние части армии не вошли в лагерь, где рабы уже растягивали кожаные палатки. Александр сам объехал место стоянки, выслал кругом сторожевые посты и только поздно ночью вошел в свой пурпурный, шитый золотом шатер, отобранный у царя Дария. Всю ночь он требовал к себе начальников отрядов, совещался с ними, сам допрашивал лазутчиков. На рассвете конные отряды помчались обратно в Бактру и в ближайшие поселки. К полудню стали пребывать вереницы бактрийских поселян. Они везли на верблюдах и ослах груда шестов, досок и кожаных турсуков, в которых обычно хранилось вино. Бактрийцы, подгоняемые бичами и обещаниями награды, быстро стали связывать небольшие плоты из надутых воздухом турсуков, покрывая их хворостом и циновками. Такие плоты, так называемые губсары, в недавнем прошлом все еще встречались в верховьях Амударьи. Эти маленькие плоты соединялись по нескольку вместе. На них расположились стрелки, прачники и щитоносцы. Бактрийские крестьяне должны были грести и управлять плотами. Завернувшись в алый плащ, Александр сидел около шатра на складном кресле и наблюдал, как плоты отделились от берега и понеслись по реке. На другой стороне реки смутно виднелись небольшие группы быстро передвигавшихся всадников. Александр вставал, ходил взад и вперед по холму, ожидая первых результатов переправы. Но вскоре раздались крики «Плывут обратно!» Плоты спускались сверху, куда их подтянули против течения бичевой. На первом плоту выделялись яркими нарядными одеждами несколько персов. Перевозчики старательно гребли короткими веслами и пристали около лагеря. Несколько персов, завернув платье выше пояса, выпрыгнули с плотов прямо в воду и поспешно направились к Базилевсу. Упав на колени, персы прокричали приветствие и протянули Александру пергаментный свиток. Эвмен, начальник канцелярии, взял свиток и прочел вслух Александру. — Мы, Датаферн Катен потомственные владетельные князья Сугуды, извещаем блистательного царя царей, владыку Персии Александра, что мы можем передать ему из рук в руки живым цареубийцу, злодея, наглого захватчика царской короны Бесса, если только Александр пришлет в город Наутаку кого-либо из своих вождей, с некоторым числом войск живи и царствуй много лет. Упоминаемый летописцами Александра город Наутака, по мнению исследователей, был на месте городов Шахрисябза, Шара или Карши. Александр вскочил, схватил свиток и быстро прошел в свой шатер. Там он, обращаясь к небу, воскликнул, — О, бессмертный Зевс, властитель судьбы людей! Ты действительно следишь за подвигами твоего сына и убираешь камни с пути его славы. Я обещаю принести в жертву сто быков и построить по всей Персии сто храмов, чтобы и днем, и ночью славилось твое имя. Несколько македонских начальников вошли в палатку и выстроились при входе в ряд. Александр оторвался от карты, лежавшей на коленях, и обвел внимательным взглядом своих запыленных, обожженных солнцем помощников. Птолемей, сын Лага», — обратился Базилевс к коренастому мускулистому македонцу с суровым окаменевшим лицом. Я тебе поручаю дело, которое могу доверить только очень близкому другу. Если ты его выполнишь, то покроешь себя бессмертной славой. Ты отправишься вперед по враждебной стране в город Наутаку. Там ты захватишь цареубийцу Бесса и живым доставишь его ко мне». Я дам в твое распоряжение три гепархии македонских этеров, всех конных копьеносцев, тысячу щитоносцев и половину стрелков. Гипархия равнялась приблизительно современному полку. Да на обычно идут 10 дневных переходов. Но ты должен сделать путь в четыре дня. Бойся засады и ловушки. И не доверяя обещаниям персов, я буду следовать за тобой со всей остальной армией, да хранят тебя Геракл и бессмертные боги. Но где главные силы Бесса? Где можно ожидать битвы? Александр указал рукой вдаль. Орлы, летающие над горами, да всевидящее око солнца могут сказать это. Гефистион, побывавший на той стороне, с первыми плотами заметил. Главные силы Бесса, наверное, собрались в кулак, где-нибудь на главной дороге, в глубине Сагдианы. Мы видели на том берегу только группы отдельных всадников. Все они ушли, как только наши стрелки стали их сбивать стрелами. Поднявшись на холмы, они оттуда следили за нами и потом скрылись. Они нарочно нас заманивают в глубь сагдианы, сказал Базилевс. — Там имеются страшные ущелья, железные ворота, где можно скатывать с гор камни и перебить любое войско, которое захочет пройти этой тесниной. Но нам помогает сам Зевс-громовержец. Что же может остановить нас?